К. Казань. Казанская сирота. В октябре 1552 года войско Ивана Грозного взяло столицу татарского казанского ханства, город Казань. Огромная территория перешла под власть Москвы. Чтобы держать в покорности ее население, приходилось изыскивать разные способы. Русские власти старались привлечь на свою сторону в первую очередь не татарских мужиков, простых людей, а татарскую знать, князей, мурс. Князья в большинстве своем довольно охотно шли навстречу новой власти, стремясь сохранить свое положение и богатство. Многие из них принимали христианство, получали от царя подарки и ехали в Москву, чтобы присоединиться там к царской свите. Этих князей и княжат народ стал насмешливо называть казанскими сиротами. При дворе они прибеднялись, старались получить как можно больше наград и жалования. Казанская сирота — человек, прикидывающийся несчастным, чтобы вызвать сочувствие жалостливых людей. В этом смысле мы и по сей день используем как поговорку старинную кличку. Камчатка. В прямом смысле географическое наименование полуострова на Дальнем Востоке. В переносном же смысле – бурсатское шутливое название задних парт в классе, на которые сажали неуспевающих или озорных учеников. «Задняя скамейка, или так называемая камчатка, была отведена мне с первых шагов моих на поприще науки» – «Успенский разоренье». Слово в том же смысле употребительно и поныне среди школьной братьи. Канны Так называется селение в юго-восточной Италии, близ которого летом 216 года до нашей эры произошло крупнейшее сражение Второй Пунической войны. Карфагенский полководец Ганнибал с 40 тысячами пехоты и 10 тысячами конницы окружил и наголову разбил армию римлян, насчитывавшую 80 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы. С каннами, сражением, вошедшим в военную историю как выдающийся образец полководческого искусства, сравнивают не только блестяще выигранные битвы на театре военных действий, но и баталии куда более мирного свойства. После каскада ловушек и жертв белые связали инициативу черных, с лихвой вернули фигуры и создали неотразимую атаку на короля. То были канны, разыгранные на шахматной доске. Из газет. Каноса идти в каносу. Германский император Генрих IV вел ожесточенную политическую борьбу с главой католической церкви папой римским Григорием VII, обладавшим неограниченной властью. Папа был наделен правом любого отлучить от церкви. Отлученный даже император лишался всех прав. Это и случилось с Генрихом IV. Зимою 1077 года, когда папа в Северной Италии, в замке Коноса, был гостем марк Матильды Тосканской, у его ворот появился вместе с женой и сыном император. В рубище кающегося грешника побежденный проделал процедуру покаяния и смирения. Несколько дней к ряду он стоял босой на снегу, униженного маливая прощение. Этот исторический эпизод и послужил основой для возникновения образных слов и выражений. Каноса синоним капитуляции. «Идти, пойти в каносу, быть вынужденным смирить свою гордыню, принять унизительные условия противной стороны. Любопытно, что эти крылатые слова стали употребительными после антонимического восклицания рейхсканцлера Германии Бисмарка. Во время дебатов в Рейхстаге 1872 год по поводу утверждения светской культуры вопреки установлениям Римской католической церкви глава правительства категорически заявил «В каносу мы не пойдем». Смысл этих слов «давлению мы не подчинимся, авторитеты отвергаем». К иносказательному смыслу этого выражения прибег и ученый Тимирязев. Наука должна громко заявить, что она не пойдет в коносу. Она не признает над собой главенство какой-то сверхнаучной, а попросту ненаучной философии. Карфаген. Карфаген должен быть разрушен. Во время Третьей Пунической войны борьбы не на жизнь, а на смерть между Карфагеном и Римом за господство на Средиземноморье Римский сенатор Марк Порций Катон-старший прославился усвоенной им упрямой привычкой. Старый политик побывал однажды в логове африканского льва, в самом Карфагене, и был так потрясен его богатством и мощью, что само существование этого государства расценивал как смертельную угрозу своей родине. «Господа сенаторы, вчера я прибыл из Карфагена». Служа под командой Публия Корнелия Сципиона Африканского, я впервые посетил Африку 50 лет назад. Наложив на Карфаген огромную дань, лишив его флота, мы полагали, что пуны будут разорены. Что же увидел я в Африке через 50 лет? Страну более богатую, чем она была раньше. С тех пор, о чем бы Катон ни говорил на заседаниях Сената, о выборах ли в комиссию или о ценах на овощи на римском рынке, Он каждую свою речь неизменно кончал одной и той же фразой. А кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Над мудрым старцем сначала посмеивались, а потом с ним безраздельно согласились, а затем началась война. В результате страшной кровавой борьбы, длившейся с перерывом с 264 по 146 год до нашей эры, Рим победил. Логово африканского льва, Карфаген, было стерто с лица земли, а само место, где оно располагалось, запахали римскими плугами, засыпали солью, чтобы навечно сделать его бесплодным. Прошло более двух тысячелетий, а людям все еще памятные назойливые слова одержимого римлянина. Их повторяют в двух случаях. Когда хотят сказать, что кем-нибудь овладела навязчивая идея, мания, Мысль, с которой его невозможно сбить, и в случае, когда надо указать на действительную постоянную и грозную опасность, без устранения которой немыслима нормальная жизнь. Цетерум Цензео, цитируют тогда по-латыни слова Катона Картагенем се Делендом. Кассандра Так звали дочь Троянского царя Приама. Пленившись Кассандрой, бог солнца Аполлон наделил ее даром пророчества, Но дева отвергла его любовь. Уязвленный Аполлон прибег к наказанию. Вещим пророчеством Кассандры перестали верить. Она предсказала, что Троя погибнет от деревянного коня, которого подарят городу Донайце. Ее прорицанию не вняли, и царство Приама рухнуло. Она предвлекла своему повелителю Агамемнону, что он примет смерть от собственной жены. Ее предостережения не приняли всерьез, а так оно и случилось. В переносном смысле «кассандрами», «вещими кассандрами» именуют провидцев, тех, кто предостерегает от действительных опасностей, которые кажутся маловероятными. Кастер и Полукс Это имена двух неразлучных братьев-близнецов, легендарных героев, совершивших множество подвигов. По одному из мифов, они были детьми бога Зевса и смертной женщины Леды. Первенец Полукс, подобно своему отцу, был бессмертен. Кастера ожидала судьба всех смертных. Их трогательная дружба была прервана кончиной Кастера, павшего в жестоком поединке от руки бывшего приятеля Ида. Охваченный горем Полукс умолил своего всемогущего отца вернуть жизнь Кастеру, взамен чего готов был пожертвовать своим бессмертием. Зевс, растроганный проявлением верной дружбы, присудил братьям один день проводить вместе на земле, другой — в загробном мире Аида. Имена Кастера и Полукса, братьев Диаскуров, как их иначе прозывали, стали олицетворением верной жертвенной дружбы, неразлучных людей. Кстати, эти имена запечатлены и на небе. В зодиакальном созвездии близнецы, две самые яркие и близко расположенные звезды, носят название Кастер и Полукс. Китай. Китайская грамота. Китайская грамота недаром стала символом сложности и непонятности. Китайский алфавит содержит 40 тысяч иероглифов, Причем некоторые из иероглифов состоят из 20-30 отдельных черточек. Европейцу трудно разобраться, что к чему и что все это значит. Китайская стена. На границах старой Китайской империи высятся частично сохранившаяся и по сей день колоссальная каменная стена. Было время, когда она достигала 10-метровой высоты и 7-метровой толщины. Стена тянулась, защищая Китай от набегов кочевников на тысяч километров. Китайские историки утверждали, что строили Великую Стену 2 миллиона рабочих под присмотром 300 тысяч надзирателей. Стена была и остается удивительным памятником зодчества, хотя давно уже утратила военное значение. Не имеющие себе равных сооружения издавна поражало умы соседних народов. Всюду стали употреблять выражение «китайская стена, китайской стеной отгородиться» для обозначения непреодолимой преграды, стремления жить обособленно, избегая общения с остальным миром. Китайские церемонии Старый Китай был государством с огромным чиновничьим аппаратом, со множеством чванливых вельмож, мандаринов и с пышным и церемонным двором императора Багдыхана. Двор Багдыхана был знаменит на весь мир неописуемо сложными правилами поведения, этикетом. Их было такое множество, что появилась целая наука о придворных церемониях. Каждый новый багдыхан заводил дополнительные предписания, поклоны и прочие обычаи. Даже в конце XIX века в число высших государственных органов входило так называемое «министерство церемоний», ведавшее сношениями с иностранцами и приемом посольств. Из истории известно, что два русских посольства Байкова 1656 и Спафари 1675, направленных в Китай, постигла полная неудача, из-за того, что послы не выполнили требований китайского этикета. Постепенно слова «китайские церемонии» стали обозначением утомительных и ненужных условностей, выражения вежливости, доведенного до бессмыслицы. Кифа Макиевич. Экспонат из галереи гоголевских типов, выведенных в мертвых душах. Семейством своим он не занимался.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 ну а если бы слон родился в яйце ведь скорлупа, чай сильно бы толста была пушкой не прошибешь нужно какое нибудь новое огнестрельное орудие выдумать таков был так мыслил кифа Макеевич, проводивший жизнь по выражению автора халатным образом кифа и иносказательно чудаковатый никчемный человек занятый нелепыми теориями клеопатра царица древнего египта первый век до н.э., прославленная красотой, обаянием и умом. Клеопатра в переносном плане – обворожительная, красивая и умная, в меру кокетливая молодая женщина. Клеопатру Невы представлена Пушкином в Евгении Онегине «Блестящая Нина Воронская». Беспечной прелестью мила она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскую, сей Клеопатрую Невы, Коломенская. Коломенская верста. Коломенская верста – так называют очень высоких и худощавых людей. История этого словосочетания уводит нас в далекое прошлое русского народа, в допетровские времена, когда в XVII веке по распоряжению царя Алексея Михайловича на столбовой дороге, то есть дороге с верстовыми столбами, между Москвой и летней царской резиденцией в селе Коломенском – было заново произведено измерение расстояний и установленные версты, то есть верстовые столбы, такой высоты, каких на Руси еще не видывали. Должно быть, столбы эти произвели на людей того времени огромное впечатление, если на протяжении трех веков мы пользуемся связанным с ними сочетанием слов. Король Лир Герой одноименной трагедии Шекспира, король Лир, На склоне лет отрёкся от всех своих прав и состояния в пользу любимых дочерей. Простодушный, он был уверен, что дети проявят к нему, отошедшему отдел, сердечную привязанность, скрасит душевным теплом годы холодной старости. Ох, какую промашку дал доверчивый недальновидный король! Алчные, чёрствые, властолюбивые дочери изгнали отца из покоев, обрекли на нужду и забвение. Прозревший старик с опозданием понял, что он сам повинен в проявленной к нему черной неблагодарности. Философскому осмыслению наказанной доброты и торжествующего зла человеческое общество не раз обращалось задолго до Шекспира. Из старых источников известен рассказ об одном человеке, имевшем неосторожность отдать при жизни все свое состояние детям, которые потом заставили его бедствовать. Пусть с опозданием, но покинутый наследниками старик прибег к спасительной хитрости. Дав понять своим чадам, что еще владеет достаточным капиталом, он вновь обрел внимание и почтительность отпрысков. После его смерти в заветном сундуке только и обнаружили, что колотушку и текст. «Когда свой хлеб мы детям отдаем, затем нуждаемся во всем, убить нас следует дубьем». Жаль, что подобная мысль не посетила Лира, как, впрочем, не отложилась и в памяти Степного короля Лира, помещика Мартына Харлова, выведенного Тургеневым в одноименной повести. Харлов — русский Геркулес, самоуверенный, но легко ранимый человек. Но эти черты, не присущие герою Шекспира, величины, которыми можно пренебречь. Все остальное — схожи ситуации, близость душевного склада, трагический финал. Несомненные параллели с поправками на национальный колорит. Харлоф Лир царственным жестом отписывает дочерям имение, ожидая взамен от них благоговейного трепета и трогательной благодарности. Куда там? Он изгнан из своего дома хищными дочерьми. Сломленный, уязвленный, он влачит нищенское существование. Вспышка былого всесилия и величия — финал жизненной драмы. Трагический образ короля Лира занимает почетное место в собрании вечных образов и, как мы увидели, среди творческих типов. Крёз Два с половиной тысячелетия назад в Лидии, стране на западе Малой Азии, правил царь Крёз. По преданию, он обладал несметными богатствами и мнил себя самым счастливым человеком на земле. Когда столицу Лидии, Сарды, посетил Салон, Кресс показал ему свои сказочные сокровища и самодовольно спросил, кого гость может назвать счастливейшим из людей. Кресс был уверен, что мудрец укажет на него, но Салон на трижды поставленный вопрос назвал иных людей, достойных граждан, прославленных воинов, преданных родителям детей. Раздосадованный богач спросил: а мое счастье, любезный Афинянин? Неужели столь ничтожно, что ты ставишь меня ниже простых смертных?» По рассказу древнегреческого историка Геродота, Салон тогда выразил мысль, что ни один человек не может быть назван счастливым до смерти. Во всяком деле следует судить по концу. Многих людей божество ласкало надежду и счастья, а потом не спровергло их. Салон оказался прав. Вскоре Крест пошел войной на Персию, был разбит и приговорен царем Киром к сожжению. Перед казнью пленник, тяжко вздыхая, несколько раз произнес имя салона, а затем, по царскому повелению, поведал Киру о пророческом суждении афинянина. Крест был помилован, а история пополнилась еще одним эпизодом, подтверждающим мысль не в деньгах счастья. Можно проиллюстрировать утверждение строчками из стихотворения Карамзина к бедному поэту. «Не крест с мешками, сундуками здесь может веселее жить, но тот, кто в бедности умеет, себя богатством веселить». Имя крест во всех европейских языках сделалось иносказательным обозначением чрезвычайно богатого человека. Имя стало образом, а образы, как мы уже знаем, живучи. Вот басня «Фортуна в гостях Крылова», где бедняк и никудышный торгаш, по милости богини удачи Фортуны, тем не менее, что не продаст, не купит, барыш на всем большой он слупит. Забыл совсем, что есть наклад, и скоро стал, как крест богат. В «Похитителях бриллиантов» Луи Бессинара один из героев говорит другому. «Я счастлив, что мне довелось установить, что это за необыкновенный участок. «Теперь вы богаты, как крест. Ксантипа. Словарь иностранных слов говорит о Ксантипе, жена греческого философа Сократа, имя которой стало нарицательным для обозначения злой и сварливой женщины. В шекспировской комедии «Укращение строптивой» Петруччо просит Гортензио подыскать ему богатую невесту. Лишь бы денежную, состоятельную, а каких она достоинств и добродетелей, безразлично, даже будь она злее и строптивее Сократовой ксантипы. Русский писатель Батюшков в записной книжке высказался таким образом. С первого взгляда Сократ казался слабым человеком. Его ксантипа делала из него что хотела и проливала на его священную голову помои из окна своего. «После бури бывает дождь», — повторял мудрец, стряхивая с себя воду. Батюшков использовал лишь один эпизод из преданий Аксантипе, а мог бы привести и другие, как она с яростной бранью выпрожваживает из дома гостей своего мужа или как на людной площади Афин срывает с Сократа хитон, выставляя его голым на посмешище сограждан. Немцы, играя на созвучие, нередко вместо «ксантипа» употребляют слово «цанктиппе», от ссора — «брань», что можно перевести как «сварливая баба» или «бранчливая особа». Да, так вот уже без малого два с половиной тысячелетия, до наших дней включительно, и трактуется образ спутницы жизни великого мудреца пожалуй, не найдешь того оскорбительного эпитета, которым не сопровождалось бы имя этой женщины. Злобная, неистовая, склочная, вздорная, скандальная, строптивая, сварливая, грубая, мстительная и бог знает какая еще. Выходит, Ксантипа и впрямь была злокозненным существом, эдакой Фурией и Гарпией. Не искажена ли здесь историческая правда? Не возводим ли мы на женщину напраслину? Ведь ученики Сократа, превосходно осведомленные о семейной жизни философа, рисуют Ксантипу образцом супружеской верности и заботливости, любящей мужа и детей, уважительные к его друзьям. И ни слова о скандалах. Так когда же и почему привлекательный образ был превращен в свою противоположность? Кто оболгал в веках к Сантипу, приписав ей характер и действия, ничего общего с действительностью не имеющие? Все объясняется просто. Кое-кому из учеников Сократа, чтобы возвеличить его гражданские и нравственные добродетели, требовалась контрастная фигура. В столкновении полярных характеров и действий антагонистов можно было ярко, рельефно слепить образ великого мудреца. Выбор пал на безвинную ксантипу. А представляете, какой простор для фантазий и анекдотов могла дать семейная жизнь? Каковы могли быть измышленные диалоги между супругами? Нет, это вовсе не единственный пример несправедливости, которая торжествует. Курилка. «Жив курилка» — выражение из старинной детской игры, сопровождаемой присказкой-припевкой «Жив-жив курилка», «Жив-жив не умер». В той немудреной забаве зажженная лучинка передавалась по кругу из рук в руки. Проигрывал тот, у кого лучинка начинала дымить, куриться, гаснуть. Постепенно слова «жив курилка» стали употреблять применительно к тем или иным лицам, к различным явлениям, которые должны были бы по логике вещей давно исчезнуть, но вопреки всему продолжают действовать, существовать. В 1831 году... Когда в Петербурге началась эпидемия холеры, царский двор спешно переехал в Петергоф, затем в Царское село. Оттуда поэт Жуковский писал друзьям в Москву. «Вы хлопочете о том, не съела ли меня холера? Нет, не съела. Жив, жив курилка, еще не умер». Пушкин выступил с эпиграммой на критика Кочиновского, начинавшуюся словами «Как? Жив еще курилка, журналист?» и заканчивавшуюся мудрым советом, как загасить вонючую лучинку, как уморить курилку моего. Дай мне совет. Да плюнуть на него. Только одна утеха у меня и осталась. Письменный стол, перо, бумага и чернила. Погода, все это у меня под рукой, я сижу и пою. Жив-жив курилка. Не умер. Салтыков Щедрин. Письма к тетеньке.